Глава 1. Новая жизнь крокодила Генна. Крокодил Гена начал свою новую жизнь с того, что спал на диване 3 дня. К нему приходил Чебурашка с целым детским садом. Ребята тормошили Генну, таскали его по комнате за хвост, но Гена не просыпался. Наконец, крокодил Гена пришёл в себя. Он вытащил из почтового ящика газету и стал изучать её. Он читал объявление о приёме на работу. Чебурашка сидел рядом. Гена читал: "Клубу весёлых красавиц требуется доставщик на рабочее место. Концертные площадки и обратно. Наличие машины обязательно". "Ну как?" спрашивал Чебурашка. "Не как", отвечал Гена. "Не пойдёт". "Почему?" "Клуб весёлых красавиц не для меня. У меня и машины нет, только велосипед. И тот у меня дамский". Егена читал дальше. В фирме Утренний зефир в шоколаде срочно требуются распространители таблеток Гербалайф для похудения. Оплата 1 доллар за килограмм. Молодые и энергичные, срочно звоните. Странно, сказал Гена. Гербалайф уже никто не употребляет, а разносчики всё ещё требуются? А может, они его обратно забирают? предположил Чебурашка. Гена позвонил на фирму И сказал молодым и энергичным голосом, «Здравствуйте. Вы платите один доллар за килограмм таблеток?» «Нет, за килограмм веса, сброшенного покупателем». «Не пойдет», — решил Гена. «Почему?» — удивился Чебурашка. «Я не помню случая, чтобы кто-нибудь похудел от таблеток», — сказал Гена. «Вот если бы они платили за толстоту...» И, наконец, Гена увидел объявление, которое ему резко понравилось. На склад готовых изделий шоколадной фабрики Красный Май требуется ночной охранник с опытом работы с преступным элементом. Оплата сдельная. Обращаться в отдел кадров фабрики к начальнику Ухватову по телефону 23 24 25. Ура, сказал Гена. Это меня устраивает. Почему? спросил Чебурашка. У тебя же нет опыта работы с преступным элементом. Опыт быстро наберётся. сказал Гена. Зато меня устраивает, что работа ночная. Днём я буду учиться. Я решил стать крупным юристом. Он позвонил по телефону 23 24 25 и спросил: "Почему у вас работа сдельная?" Ему ответили, что это самый прогрессивный метод. За каждого сданного преступника полагается один минимальный оклад. А если преступников не будет, выяснял Гена, Такого у нас в стране ещё не случалось. Она наш пористый шоколад, преступники вообще летят как мухи. Ваш сменщик по 4 жулика за ночь сдавал. И где он сейчас, спросил Гена. Мы таких сведений не даём, ответил начальник ухватов. Это производственная тайна. И Гена пошёл устраиваться на службу. Всё сначала было хорошо. Ему выдали тулуп, газовый пистолет, ружьё И объяснили, что на фабрике он может есть шоколада сколько угодно. Но вот со склада шоколад выносить нельзя, сказал начальник ухватов. Я лично за этим буду следить. Ой, как тебе везёт, что это шоколадная фабрика, а не макаронная, сказал Чебурашка. Гена и сам был очень доволен. Если я за месяц поймаю 30 преступников, я стану самым богатым человеком в Москве. Мы тогда, Чебурашка, сразу тебе велосипед купим. Не надо мне велосипеда, отказывался Чебурашка. Спасибо тебе, Гена, за заботу. Лучше купи мне педальную машину. Он проводил Гену до ворот фабричного склада, а сам вернулся домой и стал ждать.